Скобелев шел вдоль позиций, с уважением думая о железном упорстве стрелков, о суровой воле их командира. Стало светло, пули то и дело щелкали совсем рядом, но он не обращал на них внимания, а вскоре перестал думать и о Фоке, часто останавливаясь и внимательно вглядываясь в очертания занятых турками высот. Там уже приметили генеральскую фигуру в белом, уже целились в нее. Скобелев вскоре почувствовал это по густоте обстрела. Сердце щемило от близости пролетавших пуль, но он давно уже строго-настрого приказал себе не кланяться им. Усталые стрелки Фока с удивлением провожали его высокую, не сгибающуюся под огнем фигуру, и пожилой сказал «Нет, братцы!» не видать этому генералу ратной смерти. Заговоренный он, братцы, ей-богу, заговоренный!» Еще на спуске в низинутой кирдере Скобелев заметил пожар. Горела мельница, с таким трудом занятая отрядом Григоришвили. Сам поручик сидел под кустами, позади своей жидкой, неимоверно растянутой цепи. Перед ним стояло конское ведро, К которому он то и дело прикладывался, как лошадь, сквозь зубы втягивая воду. За ночь на щеках выросла щетина, и поручик выглядел сущим обреком. При виде генерала, он попытался встать, но Скобелев остановил его и сел рядом. Горишь? спросил он, имея в виду полыхавшее жаром лицо офицера. Турок недобитый поджог, гневно сказал Григорий Швили. Сам поджог. Сам изгорел дурной человек. Кто тебя заменить может? Зачем заменять? Что на берегу лежать, что здесь лежать? Унтер хороший был, ваше превосходительство. Жаль, фамилию не спросил. Ах, жаль! Кто левее тебя? Пластуны и гвардейцы. Видите, виноградники. А дальше? Остапов. До резервов продержишься? Да я всю ночь не стрелял. «Ваше превосходительство!» «Все штыком да штыком!» «Теперь огнем!» «Огнем велел!» «Сил мало!» «Правильно!» «Сказал Скобеле, вставая!» «Но держись, поручик!» «При первой возможности выведем из боя!» «Брянов погиб!» «Ещинский погиб!» «А мы с Фоком живы!» «Словно не слыша генерала!» «Лихорадочно сказал Швили. «Перед боем пунш варили!» «А унтера фамилию не спросил?» «Почему не спросил?» слинная голова!» теперь всю жизнь виноватым буду!» Он сокрушенно помотал головой, перевязанной лоскутом солдатской нижней рубахи, и наклонился к ведру. «Дать сопровождающих — ваше превосходительство!» Гулко спросил он оттуда, цедя сквозь зубы мутную воду. «У меня двое цельненьких есть, ни разу за всю ночь не ранены». «Вот чудо-то! Ваше превосходительство, правда?» Скобелев от сопровождающих отказался и, бегло осмотрев удобные позиции Григоришвили, вышел на стык его отряда с пластунами, где его сразу же и окликнули, хотя он никого еще заметить так и не успел. Поговорив с кубанцами, двинулся дальше, но вскоре остановился, оглядываясь и вслушиваясь. Чуть впереди пластунских позиций, вглубь вражеской территории, уходила широкая промоина. Турок нигде не было видно, и огня они здесь не вели. Подумав немного, генерал бесшумно спустился и, зажав в руке револьвер, осторожно пошел по дну глубокого каньона, настороженно прислушиваясь. Его вела не только присущая ему озорная любознательность. Этот глухой овраг — с почти отвесными стенами, шел напрямик от берега, разрезая турецкую оборону, и, судя по тишине и безлюдности, не был должным образом оценен противником. Смутная идея уже шевельнулась в голове Скобелева, но для ее осуществления надо было точно знать, куда приведет каньон, и не оседлают ли турки его противоположный конец. И Скобелев сознательно рисковал, мельком подумав, что должен во что бы то ни стало успеть застрелиться, если нарвется на Аскеров. Каньон тянулся версты две, но ни Турок, ни Башебузуков не было видно. Затем промоина стала мельчать, разветвляться, явно приближаясь к истоку. Удвоив осторожность, Скобелев продолжал идти, а когда дошел до конца вполз на ближайшую возвышенность, укрылся в кустах и огляделся. В сожжениях в трехстах впереди проходила дорога. По ней спешно двигались разрозненные турецкие части. То и дело скакали всадники. Скобелев понял, что это ракада, опираясь на которую противник и манипулирует своими резервами в непосредственной близости от позиций. Он тут же отчетливо припомнил карту, представил на ней свой путь и догадался, что дорога эта ведет на Тырново и что именно по ней могут двигаться из глубины основные турецкие подкрепления. Идея, которая смутно представилась ему как задача тактическая, приобрела вдруг значение задачи стратегической, теперь все решала быстрота. Он скатился в обрыв и уже ни о чем более не заботясь, побежал назад. Под застилал глаза, сердце колотило в ребра, не хватало воздуха, но он, внутренне ликуя, не давал себе передышки. Он уже понял бой, он ощутил, он нащупал самое уязвимое место противника. Он уже знал, как должно действовать, чтобы поставить последнюю точку в первом сражении на болгарской земле. Возле своих позиций его чуть не обстреляли пластуны, сильно озадаченные внезапным исчезновением генерала. Наскоро объяснив Исаулу, что ему необходимо срочно и по возможности скрытно занять Рассерину и во что бы то ни стало держать ее до подхода своих, Скобелев напрямик через низину Текирдаре бросился к Драгомирову. «Безупречно!» — сказал Михаил Иванович, когда Скобелев торопливо объяснил ему идею. «С вашего разрешения, Михаил Дмитриевич, я упрощу задачу. Я прикажу Петрушевскому демонстрировать на свиштов, пока вы не закончите марш и не перережете Терновскую дорогу. Собирайте четвертую бригаду». Мне докладывали, что она уже переправляется, и с Богом только... Драгомиров озабоченно помолчал. Выдержат ли фланги возможную атаку турок? Сколько там рот? Там нет рот, Михаил Иванович, сказал Скобелев. Там раненые солдаты под командованием раненых офицеров. Боевые артели, с академическим спокойствием отметил Драгомиров. Когда солдат знает свою задачу, он будет выполнять ее под любым началом. «Очень интересный момент, Михаил Дмитрич, очень интересный и в плане теоретическом. Рождается новая армия, основанная не на слепом подчинении, а на разумных действиях разумных солдат. Не знаю, как там насчет теории, а на практике все решает мужество», сказал Скобелев. «В серых шинелишках, а мы до сей поры имен их выучить не можем» и пошел на берег собирать прибывающую поротно четвертую бригаду. С утра турки предпринимали отчаянные попытки опрокинуть русских в Дунай. Свежие резервы прямо с марша были брошены в бой против все тех же стрелков капитана Фока. Стрелки выдержали натиск, встретив атакующих прицельными винтовочными залпами. Помогла артиллерия с левого берега, обрушившая на турок мощный шрапнельный удар. Фок вынес еще одно испытание духа, ни разу не заикнувшись о помощи. Убедившись, что в этом месте русские стоят смерть, турки перенесли атаку в центр, в долину Текирдаре. Их стрелки поддерживали атакующих массированным ружейным огнем но отряд Швили защитил позиции, не дрогнув даже тогда, когда шальная пуля добила дважды раненого поручика. Командование принял казачий Исаул, неожиданно бросив остатки своих пластунов во фланг атакующим. Турки отошли, готовя новый приступ, но было уже поздно. В 11 часов Бригада генерала Петрушевского начала наступление на Свиштовские высоты. Солдаты Петрушевского еще на подходе к высотам, в виноградниках попали под прицельный огонь турецкой батареи, стоявшей у Свиштова. Несмотря на сплошную завесу разрывов, русские упорно продвигались вперед. Командовавший турецкой батареей английский офицер в конце концов не выдержал. Сколько не бей это мужичье, оно все лезет и лезет И приказал готовить батарею к отходу.